Глава 5. Биатрикс проводила меня почти до самой столовой. Бедняжка дёргалась и нервничала не меньше, а то и больше, и мне её отчасти было жаль. Горничную приставили, чтобы следить за моим благоразумием и внешним видом, а получается, что она не слишком-то справляется. Однако упустить шанс произвести верное первое впечатление я не могла. Если сейчас спущусь в тех рюшах, проиграю сразу по двум фронтам. Соглашусь на то, чтобы миссис Хармс за меня решала, что мне носить, и явлюсь в образе наивной глупышки потенциальному жениху. Возможно, я не слишком умна, но и дурочкой себя не считаю. Пусть мирится с тем, что у меня есть свое мнение, даже если выражается оно всего лишь в одежде. Пусть все они с этим смирятся, иначе в жизни мне в этом особеннике не будет заклюют. Первое, что я заметила, когда дверь передо мной открылась, строгие, даже чопорные наряды двух присутствующих дам. Младшая такая вовсе была застёгнута под подбородком на 1000 мелких бусинок пуговиц, не иначе по моде прошлого века. А ракушка на её голове почти ничем не отличалась от моей. На мои губы наползла непрошенная улыбка. Хотели выставить меня разряженной курицей? А не вышло. Добрый вечер. Надеюсь, я не опоздала, пропела я, уверенно вплывая в просторное помещение. Огромные окна, полузакрытые тяжёлыми шторами, выходили в ночной сад, загадочно подсвеченный редкими, низко висящими фонарями. А круглый стол для уютной семейной трапезы вполне мог бы вместить человек 20, но сидели за ним только трое. Пока что. Мистер Хармс запаздывал, отметила я с облегчением. Не хотелось бы сесть за стол позже хозяина дома. Как бы он ни шёл это демонстрацией неприязни или чем-то вроде. Неприязни я к нему испытывала, ещё какую, а вот демонстрировать её не собиралась. Нет, мне сейчас нужно быть тише воды, ниже травы, совсем соглашаться в разумных пределах и не отсвечивать, чтобы президент уверился в том, что я ему союзник, а не враг, и расслабился. А там можно будет и удар наносить. Знать бы ещё какой. Третий участник трапезы поднялся при моём появлении со стула и отодвинул соседний, предлагая мне присоединиться. Высок, темноволос, чуть худоват и бледноват, но не до болезненности, скорее то, что принято называть аристократичностью, породистый, как и обещал мистер Хармс. Вы, как я полагаю, мисс Шерман, приятным баритоном осведомился он. дождавшись, чтобы я устроилась на стуле и усаживаясь рядом. Я Алекс Чемберс, личный помощник мистера Хармса. Наслышано. Хлопнула я глазками и мило улыбнулась. От торжения и гадливости неожиданный жених не вызывал, что уже хорошо. Не то чтобы я собиралась за него выходить на самом деле, но изображать покорность и влюбленность в человека, который глубоко противен, мне не по силам. Актриса из меня никакая, а в этого ничего, справлюсь. Очень приятно познакомиться. Что вы, мне куда приятнее, возразил он, но нашу милую беседу пришлось прерывать на самом интересном месте. Появился хозяин дома. Мы обменялись пожеланиями приятного аппетита, лакеи шустро разнесли блюда, уже подготовленные. с изысканными, выложенными и украшенными порциями салата. И какое-то время за столом не было слышно практически ничего, кроме редких просьб передать соль или же деликатного позвякивания приборов. Мистер Хармс ел быстро, деловито, как будто пища была энбрикетом, который нужно срочно заправить в топку для того, чтобы организм функционировал дальше. Вряд ли он распробовал всю гамму вкусов. Несмотря на то, что повар растарался от души, невзирая на обстоятельства, я искренне насладилась ужином. Когда же после десерта мистер Чэмберс предложил мне прогуляться по саду, с радостью согласилась. Помощник выглядел довольно молодым, вряд ли сильно старше меня, и я рассчитывала вытянуть из него информацию до того, как мне придётся принести клятву. Судя по неодобрительным и даже враждебным взглядом со стороны прекрасной половины обитателей этого дома кое-кто намеревался завладеть вниманием мистера Чэмберса и теперь шёл меня за соперницу знала бы эта кое-кто что тот мне 100 лет не сдался и на всё воля её же батюшки но объяснить ей я ничего не смогу к сожалению она же не в курсе наших особенностей как деликатно сформулировал мистер Хармс Вечер был прохладен и свеж, и щедро пах ранней магнолией. Густой плющ, оплетавший забор, надёжно скрывал дорожки от посторонних взглядов с улицы. Так что можно прогуливаться спокойно, не опасаясь, что нас заснимут задерживавшиеся репортёры. Собственно, ничего такого эдакого мы и не делали. Просто неспешно шли по утоптанному гравию, уютно шуршавшему под ногами, и молчали каждый о своём. Гляд его вы ещё не приносили, полувопросительно-полуутвердительно заявил мистер Чемберс в качестве начала беседы. Я покачала головой. Мистер Хармс обещал составить текст завтра, отозвалась так же отстранённо. Какая я всё-таки забавная штука, жизнь. Могла ли я представить неделю назад, что буду вот так запросто идти рядом с одним из самых завидных женихов столицы? не обсуждать условия нашего брака. Во избежание недопониманий хочу сразу сказать, что не против жениться на вас. Вы мне правда понравились, сообщил мистер Чэмберс тем тоном, каким сообщают прогноз погоды на неделю. А ваш дар, бесценное сокровище, которое необходимо передать детям, это замечательно, вежливо согласилась я. Но до детей ещё нужно дожить. Как вы представляете себе наш совместный быт? Я, например, хотела бы работать. Ни в коем случае, поморщился мужчина. Но прежде чем я успела возмутиться, продолжил: По крайней мере, официально. Я на слышана о вашей журналистской деятельности, прочла опубликованную под псевдонимом статью. Кстати, именно псевдоним и привлёк в первую очередь внимание мистера президента. Шерман не слишком распространённая фамилия. И должен сказать, у вас неплохой слог. Можете продолжать публиковаться, но главное, разумеется, чтобы никто об этом не узнал. Благодарю. Я покосилась на него, стараясь не глазеть откровенно. Признаться, он меня удивил пониманием и снисходительностью. Я-то готовилась к битве за права и возможности, а тут всё практически подносят на блюдечке, где подвох. Или это попытка усыпить мою бдительность, очаровать? Если так, он опасно близок к успеху. Не так близко, как Ричард, но шансы есть. При мыслях о мистере Хемните я встряхнулась и собралась. Вообще-то выходить замуж за этого хлыща я совершенно не планирую. Моя задача собрать сведения и придумать, как их обнародовать. Но стелет он мягко, завлекает умело, нельзя не признать. Ваш отец, наверное, упоминал, что я стану следующим президентом, продолжал тем временем мистер Чэмберс. Надеюсь, для вас не станут слишком большой проблемой выходы в свет и внимание прессы. Как я понял, вы их не очень-то любите. Я с трудом удерживала маску вежливого внимания. Ничего себе, то есть все эти гонки с выборами и соревнования партий всего лишь фикция. Уже известно заранее, кто станет во главе страны не только в ближайший срок, Но и на последующее я постараюсь соответствовать званию первой леди, сдержанно пообещала я. Усилием воли, не озвучив десяток крутившихся на кончике языка вопросов, мужчина расцвёл и наконец-то остановился, развернувшись ко мне лицом. "Я так счастлив, что мы с вами пришли к взаимовыгодной договорённости", провозгласил он и церемонно поцеловал мою руку, после чего устроил её на сгибе своего локтя. И развернулся обратно к особняку. Нагулялись, вроде как. Я послушно двинулась следом, перебирая в новь открывшиеся сведения и прокручивая заново всю беседу с самого начала. Значит, мой псевдоним П. Шерман привлёк внимание президента. Получается, он действительно знал и помнил мою мать. Раз среагировал всего лишь на фамилию с первой буквой имени. Первая любовь Матушка рассказывала, что дебютировала в свете с немалым успехом. Кстати, это означало, что её семья должна была обладать немалым состоянием и положением в обществе. Раньше я об этом как-то не задумывалась, но да Мишка на пересечении 46-й и 127-й не слишком вязался с балами дебютанток. Получается, они разорились или уже пережили некую трагедию. вынудившую их переехать и снизить уровень жизни, учитывая, что в семье у них был маг, как минимум один, моя мать, то о причинах долго думать не нужно. Похоже, кто-то пронюхал об их порченой крови. К причинам, по которым я не могла все бросить и уехать, добавилась еще одна: узнать, что произошло с родственниками моей матери более двадцати лет назад, и если получится, помочь им. Несмотря на то, что та престарелая дама, встретившая меня на пороге, вела себя не слишком любезно, зла я на неё не держала. Кто знает, как бы я сама отреагировала на её месте. Как отреагирует, например, Джеqueline на известие, что её отец, Мак, проверять нервную систему сводной сестры, я, разумеется, не собиралась. Мне это ни к чему, как и лишние склоки в доме, как и ссоры с новообретёнными родственниками. Только вот сами родственники считали иначе. Стоило за гостем закрыться в входной двери, как за моей спиной послышалось угрожающее шуршание юбок. Меня пробрала по спине морозом. Чувство было, что сзади подползают две ядовитые змеи. Я развернулась, надеясь, что их немного сдержит присутствие дворецкого, как постороннего. Но нет. Милочка, с какой статьи вы сочли себя вправе уродовать одолженные вам наряды, вопросила миссис Хармс. Адолженные? Я мысленно помурщилась. Мне не пришло в голову уточнить у горничной, мои ли платья висят в шкафу. Но кто бы мог подумать, что это изобилие всего лишь выдано мне временно? Разумеется, президенту некогда бегать по магазинам в поисках подходящих тряпок. Но слуги могли бы прикупить и новое, не разорились бы поди. Не говоря уже о том, что новый гардероб мне не слишком-то и нравился. Но ситуация сложилась неловкая. Нельзя не признать, что целью своей первая леди добилась. Я почувствовала себя виноватой. Простите, я не хотела, точнее, не знала, промямлила я неуверенно, косясь на дворецкого. Тот сделал вид, что его здесь вовсе нет и не было. с достоинством развернулся и двинулся в сторону флигеля для прислуги, оставляя меня на растерзание. Собственно, я на его помощь не слишком и рассчитывала, но обидно стало всё равно. Особенно мистер Хармс хорош. Мог бы я дать понять домочадцам, что я ему нужна для каких-то президентских дел и не посягаю на их семейное гнездо. Впрочем, если вспомнить, что он мне обещал договоры о содержании, получается, что посягаю. Тебя пригрели приютили, а деле как приличную женщину, так и за воль быть благодарной, заявила мисс Хармс из-за плеча матери. Они были похожи между собой как две копии, постарше и по младше, одинаковые строгие причёски, массивные украшения, глухие наряды в пол. Насколько я знала из новостных колонок, обычно они одевались куда моднее и современнее, не иначе сейчас идёт представление для одного зрителя. мол, ты выскочка, знай своё место. А мы из старой аристократии, род наш древен и славен. Я благодарна, покревила я душой. На самом деле, совершенно не благодарна за то, что меня выдернули из привычной обстановки, и зачем-то пытаются втиснуть в самую сердцевину сложные глобальные махинации, но распространяться об этом непосвящённым я не собиралась. Признаться, мне было немного жаль бедняжек. Оказаться пешками ширмы, за которой мистер Хармс проворачивает свои тёмные дела, не очень-то приятно. А учитывая, что они вовсе об этом не подозревают, картина вырисовывается грустная. Не хотелось бы я быть на их месте. Мне и на моём не слишком комфортно. Больше я к вашим нарядам и пальцам не прикоснусь, торжественно пообещала, не скрывая радости по этому поводу. Завтра же закажу себе новый гардероб. Огромное вам спасибо, но не стоит приносить ради меня такие жертвы. Не успела поселиться, уже шикует. Поджала губы миссис Хармс. Пости снялась бы. А на это вы и добивалась. Не видишь разве матушка? Капризно протянула Джеклин. Я переводила взгляды с одной на другую и флегматично размышляла. Для кого сейчас устраивают концерт? Пытается меня напугать, чтобы сбежала? Увы, мне некуда. Да и не пугают меня дамские исклаки. Утомляют, да, порядком. Репетируют выступления перед мужем и отцом семейства. О, я бы с большим удовольствием подыграла, если бы появился шанс освободиться. Но вряд ли мне светит это какое счастье. Теперь она сядет на шею папеньки и примется тянуть из него деньги. А вы разве не тем же заняты? Полюбопытство Валоя склонив голову набок. Или вы тратите исключительно собственные сбережения, возможно, как-то зарабатываете? Подскажите, где и как. Я бы тоже не отказалась. Была я наверняка жённом политика, категорически запрещалось работать официально. Не законами, разумеется, но общественное мнение зачастую куда суровее прописанных правил. Что вы Первая леди должна поддерживать супруга и красиво выглядеть с ним под ручку на фотоснимках, максимум попозировать в саду с ножницами. На этом все. Впрочем, этих двух леди подобное положение дел полностью устраивало. Они надулись, став окончательно идентичными, и синхронно фыркнули. Я его законная жена и имею на то полное право, гордо воздев в голову сообщила миссис Хармс. Ну вот мы и подобрались к самому интересному. Мне укажут моё место, по крайней мере, попытаются.